33 январь 19 -е. Как можно овладеть всеми проводниками, только перенеся сознание в сферу высшей триады, то есть изъяв сознание из проводников? Когда решается трудная и увлекательная математическая задача, сознание, сосредоточенное на ней, не живет ни ощущениями желудка, ни вожделениями астрала, Область математики представляет собой сферу ментала. Точно так же сознание поднимается в сферы сверхличной космической мысли. Мысль летает над миром и объединяется сферой мыслей моих, которые тоже над миром и о мире. И становится тогда сознание передатчиком мыслей моих, распространителем моего света. Башня Духа тогда маяком указующим путь служит миру. Именно стражу маяка, доверенному обслуживанию мною, можно уподобить несущую ирикую стражу планетного дозора. Свет его виден каждому ищущему света и хотящему найти правильное направление в бурных волнах Житейского моря, насыщение мыслью пространства нужнейшая задача. Кому же под силу она? Может ли насыщать мыслью пространство тот, кто ее не имеет? Правда насыщают? Все, но ублюдками мысли, лохмотьями мысленной слизи личных мирков, наполненных ссором и личными переживаниями. Только те, кто думает о других и о мире, о людях, те вносят светлый струй. Самая малая и низкая незаметная работа, но творимая не во имя себя и не для себя, но для других светоносным. Святоносен труд во имя общего блага. Работа только во имя себя темнена самостью, работа не для себя, а сиянна светом сверхличного устремления. Есть среди множеств обычных сознаний, излучающие свет мыслей и устремлений сверхличных, ими и держится мир.